Глава десятая. Лерей бежала по хорошо освещенному, как и все дороги мосту, желая поскорее добраться до отеля, чтобы спрятаться от посторонних глаз. «Я пропала. Мне конец!» Беспорядочно крутилась, заходя на очередной виток одна и та же паническая мысль в ее голове. А в душе росла уверенность в том, что хуже ситуации и придумать невозможно. Однако, когда из-под моста появились до зубов вооруженные незнакомцы, она поняла, что была неправа. Первыми порывами было состряпать массовое проклятие, резко зубных боли. Но прислушавшись к себе, Лира с ужасом поняла, что даже на это простенькое действие у нее не хватит резерва. Как все порошиво, подумала она, стараясь не показывать своего отчаяния. И зачем я так неосторожно поделилась энергией? Надо было лучше дозировать. Пока ведьма карила себя за непредусмотренное расточительство, нападавшие опутали девушку с зачарованными веревками, завязали глаза. Они действовали быстро, но не настолько, чтобы Лерая не успела заметить открытый портал, в который ее через пару минут и отправили. Ведьмочка услышала звуки борьбы, и пока мысленно гадала, что происходит, все стихло. Путы, которыми она была связана, внезапно ослабели и стали сваливаться в то время, как повязку кто-то аккуратно развязывал, подойдя сзади. Лерая обернулась и увидела немного потрепанного Герата. «Доброй ночи, Ния, как самочувствие?» Поприветствовал он ее с таким видом, как будто они встретились утром на завтраке в ресторане-отеле. «Добрый», — буркнула в ответ Лерая, не зная радоваться ей или пока еще подождать, поскольку неизвестно, что здесь делает начальник. Оглянувшись вокруг, она увидела, что все похитители остались с той стороны. Василиска их обездвижил. Лишь один тот, что командовал, был тут же. Он также находился под воздействием чар первичного окаменения. Герат приставил к его горлу сверкающую сталь и снял чары. А можно я пойду? Решив, что сейчас самое время, попросил небритый бандит. Василек ответил ему таким любезным тоном, что у Лирая побежал холодок по спине. Сейчас ты пойдешь, конечно. Ты отведешь нас к заказчику похищения. Попытаешься бежать, станешь статуей. Пойманный не посмел возражать. Герат еще раз кратко и аргументированно поговорил с бандитом, а потом переключил свое внимание на Лираю. Извини, но тебе сегодня придется побыть мышкой. Будем на тебя приманивать тех хищников, что строили огненное шоу на пляжной вечеринке. Ведьмочка горько смеchnулась, дивясь тому, что даже с такой яркой внешностью я все равно готова на роль глупой невзрачной мышки. Ты волнуешься? По-своему понял ее сомнение начальник. Напрасно, когда ты отказалась со мной поужинать, я повесил на тебя маячок отражатель. Уау, восьмой уровень магии, даже я не заметила его защиту. Тимох от возбуждения завертелся вокруг своей оси и то садился, то вставал и снова кружился на месте. «То-то я смотрю, Василиска тебя так спокойно отпустил тогда. Теперь понятно, начальник на тебя свою следилку поставил, а для пущей сохранности еще и сделал отражение любой опасности на себя. Любопытно!» Ведьмочка кивнула, и они пошли в сторону указанного похитителем одиноко стоящего домика. Лерай все еще была очень злая из-за того спектакля с отравленной едой, что Герат учинил. Она терялась в догадках, о чем он разговаривал с Эданом во второй раз в отеле, когда Тимохе уже не удалось их подслушать. И все же, несмотря на его ложь, стремление затащить ее в постель дешевыми трюками с якобы спасением, она решила поблагодарить за спасение. О том, что в этот раз геройство начальника было настоящим, сомневаться не приходилось. «Мне очень повезло, что вы вмешались. Спасибо». Василиска остановился, оглянулся и хмуро ответил. «Будешь благодарить, когда выясним, кто заказал твое похищение и зачем. Я бы предпочел сейчас оставить тебя под надежным присмотром, но возможности такой пока нет. Скоро сюда прибудут сотрудники службы безопасности, а пока постарайся мне не мешать». С этими словами мужчина отвернулся и снова зашагал вперед. «Нефтимоха, ты это слышал? Он думает, что я не смогу быть полезной». К разочарованию хозяйки фамильяр ее не поддержал. «Видишь ли, хозяйка, геростовать тебе и правда не стоит. Сил мы с тобой еще не накопили». А в это время в доме, куда они шли, тоже готовились к встрече. Дюра очень ждала, когда ей привезут рыжую ведьму, и чуть было не прокусила себе губу от досады, когда увидела идущую к ней делегацию. Пути отступления были отрезаны. Она без труда видела накинутую на ее дом и территорию вокруг него, блокирующую выход сеть. «Хангеров богатей!» — в сердцах выругала секретарь Верховного Инквизитора. «Таскать с собой целую толпу магов-телохранителей и как тут справиться?» Набрав номер своего босса, она робким, виноватым голосом сообщила. «Василиск перехватил твоих людей и вот-вот войдет сюда». Ей ответили потоком брани, а затем приказали, добавив слова, заклинание внушения. «Ты затеяла все это одна. Сначала заплатила магам, чтобы сделали огненную стену, затем бандитам, что выкрали жертву. Все ради того, чтобы сжечь ведьму». Никого из культа инквизиторов ты лично не видела. Все общение было через быстро сгораемые записки. Запомнила? Девушка ответила, что да. И связь прервалась. Затем медленно опустилась на стул и стала ждать. Визит к тем, кому срочно понадобилась лирая, прошел неожиданно гладко. Закаччица преступления сразу во всем созналась. Ведьмочка не стала ломать голову над тем, как так получилось, что Василиска выбрал для этой сцены с ее спасением. себе в помощники именно эту девушку, списав все на совпадение. Сейчас ее волновал другой вопрос. Как уйти нерассекреченной? Собравшись с духом, она подошла к Василиску и предложила. «Герат, можно я вас кое о чем попрошу? А вы не будете задавать мне вопросов о причинах такой просьбы?» Диора, услышав это, очень выразительно посмотрел на говорившую без слов, демонстрируя свое презрение к ней. Каково же было удивление секретаря Верховного Инквизитора, Когда Василиск, не моргнув, согласился, и теперь все, включая бандитов, связанных магическими путами, находившихся в углу, смотрели на рыжеволосую девушку с нескрываемым интересом, ожидая, что же она попросит. Ведьмочка, сгорая от смущения, подошла вплотную к начальнику и, закрывшись слабым таким, каким умела заклинанием от прослушивания, зашептала ему на ухо: «Мне не хочется привлекать к себе внимание службы безопасности». «Честное слово, моя совесть совершенно чиста, я не преступница. Можно мне уйти, а вы скажете, что ничего по мне не знаете». Герат обхотел девушку за плечи и также тихо ответил, наклонившись вплотную к ней. «Хорошо. А не преступница разрешит проводить ее, чтобы по дороге с ней еще что-нибудь не приключилось?» Лера настолько казалась выбитой из колеи этим ласковым голосом и будоражащим ощущением от дыхания мужчины, шевелившим волосы на макушке, что ответила не сразу. «Разрешит». Пискнула и покраснев от смущения поправила себя. То есть разрешаю, конечно. В дверь бесшумно вошли сотрудники службы безопасности и распределились по помещению. Геральт поцеловал кончики пальцев ведьмочки и, подмигнув ей, произнес: "Сейчас я с ними договорюсь". Девушка разочарованно выдохнула, подумав: "Все, не успела. Теперь придется рассказать, что меня зовут Лира Ивановна. Эх."